с уже наметившейся лысиной и очень заметным животом, опасливо покосившись на Войтыха. «Вы Виталий Фролов?» «Следователь Владимир Дементьев». Он показал мужчине свое удостоверение и продолжил тоном, излучающим исключительно услужливое сопереживание, а никак не подозрение или угрозу. «Мы по поводу вашей жены. Она вернулась?» «Пока нет». Фролов пожал плечами, выглядел лишь немного встревоженным.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 Войтах нахмурился, пригубив кофе из чашки. «А что такого?» «Не понял Дементьев». «Это похоже на проявление агрессии», пояснил Войтах. «Но к чему она? Если воля духа почти исполнена, мы уже знаем об убийстве, и у нас есть возможность это доказать». «Все-таки убийство?» С какой-то обреченностью в голосе переспросила Саша. До этого она все еще пыталась убедить себя, что они могли ошибиться, и ее соседка жива.